Со всех концов каменоломния к воротам сбежались Номы во главе с Нисадемусом. Что произошло? Что случилось? — Я все видел, — сказал какой-то Ном средних лет. Я стоял в дозоре и видел, как Доркос и несколько молодых Номов забрались в кабину. Потом грузовик покатил вниз с холма, выехал на шоссе остановился на рельсах, а потом... А потом... «Я же запретил прикасаться к этим адским машинам!» — вскричал Нисадемус. «И я сказал, что хватит, да хватит торчать у ворот в дозоре для смиренных номов. Должно быть достаточно того дозора, который несет Арнольд Лимитед, основатель с 1905 года». «Да, но...» Дорка сказал, что не будет ничего плохого, если мы ему поможем. Возбужденно продолжал Ном, и он сказал, что... — Я же дал соответствующие указания, — заорал Нисадемус. — Все вы будете подчиняться мне. Разве не я остановил грузовик, взывая к всемогущему Арнольду Лиметеду, основателю с 1905-го? — Нет. — тихо сказала Грима. Грузовик остановили не вы, а Доркас. Он натыкал в землю гвозди. Наступила глубокая, исполненная ужаса тишина. Нисадемус побелел от злости. — Гнусная ложь! — Ничего подобного, — кротко возразила Грима. Это сделал Доркас. Он всегда старался помогать нам а мы ни разу не сказали ему «спасибо» и «будьте добры», и вот он погиб. Внизу на шоссе пронзительно завыли сирены, к месту аварии, где уже собралась толпа, мчались автомобили с мигалками. Но мы засуетились, кто-то из них сказал «но может быть он все-таки не погиб, а...» Скорее всего, в последнюю минуту ему удалось выпрыгнуть из грузовика, ведь он на редкость смышленный Ном. Грима в растерянности озирала толпу. Она узнала родителей Нути. Это были тихие, законопослушные Номы. За все время Грима едва не перекинулась с ними несколькими словами. Сейчас у них были бледные, взволнованные лица. Грима не выдержала. Да, сказала она. Возможно, всем им удалось спасти. Конечно, поддержал ее кто-то в толпе, пытаясь придать своему голосу как можно больше уверенности. Дорка с ней с тех, кто станет ни с того ни с сего умирать, особенно сейчас, когда он так нужен нам. Грима кивнула. Боюсь продолжала она. «Теперь люди всерьез задумаются над тем, что здесь происходит. Им мне потребуется много времени, чтобы выяснить, откуда взялся злополучный грузовик, и они явятся сюда, не сомневаюсь, очень злые». Нисадемус облизал губы и воскликнул. «Нас не запугать!» Мы встанем у них на пути и бросим им вызов. Да, мы ответим им презрением, мы обойдемся без Доркаса. Нам не нужно ничего, кроме веры в Арнольда Лимита, до основателя с 1905-го. Тоже мне, гвозди! Если отправиться в путь прямо сейчас, — невозмутимо продолжала Грима, всем вам удастся добраться до амбара, даже если кое-где еще лежит снег. Боюсь, что очень скоро оставаться в каменоломне станет опасно. В том, как она это сказала, было что-то такое, что насторожило Номов. Обычно Грима кричала, спорила, но на сей раз голос ее был тих и ровен. Она была совсем на себя не похожа. «Итак, собирайтесь», — сказала она. «Вы должны уходить прямо сейчас» и захватите с собой как можно больше еды и вещей. Поторопитесь же. — Нет! — закричал Нисадемус. — Все остаются здесь. Неужели вы думаете, что Арнольд этот основатель с 1905 года, вас покинет? — Я защищу вас от людей! Внизу одна из машин с голубой мигалкой отделилась от толпы, пересекла шоссе и медленно поползла вверх по дороге, ведущей к каменоломне.